Каждый день одно и то же. Рисовый суп с томатами. Ну, как ты чувствуешь себя сегодня? Сегодня ничего. Так только маленькая слабость. Надо беречься, голубка. Я ужасно боюсь за тебя. Да.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 что им обоим уже недолго осталось жить вместе. Со страхом и раскаянием она думала, «Прости, прости». Чтобы не продолжать этой жизни, позорной для нее и оскорбительной для Лаевского, она решила уехать. Она будет жить где-нибудь в глуши, работать и высылать Лаевскому от неизвестного деньги, вышитые сорочки, И вернется к нему только в старости, и в случае, если он опасен, заболеет, и понадобится ему сиделка. Надежду Федоровна хотела рассказать Лоевскому про Кирилен и про то, как она вчера вечером встретилась на Престоне с молодым красивым Очмиановым, и как ей пришла в голову сумасшедшая смешная мыслять делать заддолга от в триста рублей. Ей было очень смешно. И она вернулась домой поздно вечером, чувствуя себя бесповоротно падшей и продажной. Она сама не знала, как это случилось. Все это она решила сегодня же открыть Лоевскому, но в последний момент передумала. Вот письмо, прочти. Это тебя касается. На пикник мне хотелось бы так страшно. Мужчины говорили мне пошлости, какой грех, какой грех. Спаси меня, Ваня. Александр Давидович, ты, ты спишь? Александр Давидович, что за, черт, это я, Александр Давидович, извини. Че тебе? Погоди, я сейчас отобью. Не трудись, я в окно. Александр Давидович, спаси меня. Умоляю тебя, положение мое мучительно. День два и я задушу себя, как собаку. Ну, вот что это? Ты дочитывал чего, собственно? Зажги свечу. <клес> У -у -у. Уже второй час, брат. Извини. Извини, но я не могу сидеть дома. Ты, Александр Давидович, мой единственный, мой лучший друг, нет, нет. и вся моя надежда на тебя.、Нет. Хочешь, не хочешь, бога ради выручай. А чтобы это не стало, я должен уехать отсюда. Дай мне денег, займись.、Ага. О боже мой, засыпаю и слышу сместок. Проход пришел, а потом ты.、Ой. Много тебе нужен-то? Ну, по крайней мере, рублей триста. Ей нужно оставить сто, и мне на дорогу двести. Я тебе должен уже около четырехсот, но, но я все вышлю, все. Да,、ну, да, так, триста.、Да. Но у меня нет столько. Придется занять у кого-нибудь. Займи бога ради, займи, а я непременно отдам. Вышлю из Петербурга, как только приеду туда. Это уж будет покойным. Вот что, Саша, давай выпьем вина. Давай, выпьем. Так. Довольчество... Довольчество... Как же Надежда Федоровна? Она останется разве? Все устрою, все устрою. Я потом вышлю ей денег, она приедет ко мне. Ну, там уж мы и выясним наши взаимоотношения. Ну, за твое здоровье, дружие. Да, погоди, погоди, погоди. Сначала ты этого выпей. Это из моего виноградника. Эта вот бутылка из виноградника на Варидзе, а эта на Хатулова. Попробую все три сорта и скажи откровенно. Мое как будто с кислотой. С кислотой не находишь? Да. Утешил ты меня, Александр Давидович. Спасибо. Я ожил. Не, с кислотой? Черт его знает, не знаю. Но ты великолепный, чудный человек. А ты, когда поедешь? С матерью помирить нехорошо. Да, непременно. Помирился бы ты и с фон Корином. Оба вы прекраснейшие, умнейшие люди. А глядите друг на дружку, как волки.、Но. Да, он прекраснейший, умнейший человек. Он замечательный человек, но сойтись с ним для меня невозможно. Нет, наши натуры слишком различные. Я натура вялая, слабая, подчиненная. Быть может, в хорошую минуту и протянул бы ему руку, но он отвернулся бы от меня с презрением. Я отлично принимаю фон Корина. Это натура твердая, сильная, деспотическая.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 Скажи, зачем он проедается здесь? Что ему тут нужно? Он морскую фауну изучает. Нет, нет, брат, нет. Мне на пароходе один проезжий учёный рассказывал, что чёрное море бедно фауной и что на глубине его благодаря изобилию сероводорода невозможна органическая жизнь. Все серьёзные зоологи работают на биологических станциях в Неаполе, но в Анкоре. Работает на Черном море, потому что здесь никто не работает. Он порвался университетом, не хочет знать ученых и товарищей, потому что он прежде всего деспот. А уж потом заволок. Он здесь король и орел. Он держит всех жителей в лежах и гнетет их своим авторитетом. Он прибрал к рукам всех. Взмешиваются в чужие дела, и все ему нужно, и все боятся его. А я ускользаю из-под его лапы. Он чувствует это и ненавидит меня. Не говорил ли он тебе, что меня нужно уничтожить или отдать в общественной работе? Говорил? Да. Он работает. Пойдет в экспедицию и свернет себе там шею, но не во имя любви к ближнему. А во имя таких абстрактов, как человечество, будущие поколения, идеальная порода людей – иллюзия, мираж. Деспоты всегда были и будут иллюзионистами. Я пустой, ничтожный, падший человек. Воздух, которым дышу, это вино, любовь, одним словом жизнь. Я до сих пор покупал ценой лжи, праздности и молодушек. До сих пор я обманывал людей и себя и страдал от этого. И страдания мои были дешевые и пошлые. Перед ненавистью фон Корины я робко гну спину. потому что временами сам ненавижу, презираю себя. Голубчик мой, если б ты знал, как страстно, с какой -то тоской я жажду своего обновления, и клянусь тебе, я буду человеком. Буду. Не знаю, вино ли вам не заговорило,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 Александр, видите? Что? Позволь, Галукчик, остаться у тебя ночевать. Да. На лето сегодня удивительно было. Да. Глент, кричи. А вот был Шаруцай из Изюма. О. Надежда Федоровна Надежда Федоровна Дорогая моя Я взволнованно поражена Будто скончался ваш муж Скажите, дорогая Скажите, это правда? Да Правда Он умер Это ужасно Ужасно, дорогая Ну, нет худа без добра Ваш муж был вероятно дивный, чудесный святой человек. А такие на небе нужнее, чем на земле. Итак, вы свободная, дорогая, вы можете теперь высоко держать голову и смело глядеть людям в глаза? Отныне Бог и люди благословят ваш союз с Иван Андреевичем. Это очаровательно! Я дрожу от радости. Ненавероятно хороший смех. Милая. А если я буду вашей свахой? Мы с Никодимом Александровичем ведь любим вас. Вы позволите нам благословить ваш законный чистый союз. Когда? Когда вы думаете венчаться? Я не думала об этом. Это невозможно, милая. Вы думали, думали. Я из Бога не думала. К чему нам венчаться? Что вы говорите? Ради Бога, что вы говорите? Что вы говорите? По того, что мы повенчаемся, не станет лучше, напротив, даже хуже. Мы потеряем свободу. Милая, милая, что вы говорите? Вы экстравагантны. А помнитесь, угомонитесь. Нет, это невозможно. Если бы даже Ван Андрейч стал просить меня об этом на коленях, то и тогда бы я отказалась. Прощайте, милая. Извините, что побеспокоила разговором. Хотя это для меня нелегко. Но я должна сказать вам, что с этого дня между нами все кончено. Как? Да. И несмотря на мое глубокое уважение к Ивану Андреевичу, дверь моего дома для вас закрыта. Да. Да. Милая, милая, ну присядем, ну присядем, он там в беседке. Милая, дитя мое, я буду говорить вам суровые истины, не щадя вас. Ради бога, ради бога. Вы страшная грешница. Да. Вы нарушили обет, который дали мужу перед алтарем. Да. Вы соблазнили прекрасного молодого человека, который, будь может, если бы и не встретился с вами, взял бы себе законную подругу жизни из хорошей семьи своего круга, и было бы теперь, как все. Вы погубили его молодость.、Да. Но... Не говорите, не говорите, милая, не говорите. Я не поверю, что в наших грехах был виноват мужчина. Всегда виноваты женщины. Мужчины в домашнем быту легкомысленно живут умом, а не сердцем. И не понимают многого. Но женщина все понимает. От нее все зависит. Ей многое дано, с нее многое взыщется. О, милая, если бы она была в этом отношении глупее или слабее мужчины, то Бог не верил бы ей воспитания мальчиков и девочек. И затем, дорогая, вы вступили на стезю порока, забыв всякую стыдливость. Другая в вашем положении сидела бы дома запершись.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 И боялась, чтобы гром небесный не поразил нашего дома в то время, как вы сидите у нас. О, Милая, не говорите, не говорите, не говорите. Бог отмечает великих грешников, и вы были отмечены. Вспомните, костюмы ваши всегда были ужасны. Интересно, да, ужасные. По изысканности и пестроте ваших нарядов всякий может судить о вашем поведении. Все, глядя на вас, посмеивались и пожимали плечами. А я страдала, вот ей-богу, страдала. Если бы я была счастлива, но я так несчастна. Да, да, вы очень несчастны. А теперь сама судьба протягивает вам руку помощи, а вы неразумно отстраняете ее. Венчайтесь, скорее, венчайтесь. Венчайтесь. Да, надо, надо, но это невозможно. Но почему? Но почему? Невозможно. Если бы вы знали, я уеду. Иван Андреевич пусть остается, а я уеду. Куда? В Россию. Ну, чем вы будете жить там? Ведь у вас ничего нет. Я буду переводами заниматься. Или, или открою библиотечку. Да не фантазируйте, моя милая. На библиотечку нужны деньги. Ну, я вас теперь оставлю. А вы успокойтесь и подумайте. А завтра приходите ко мне, веселенькая. Это будет очаровательно. Ну, я не могу. Прощайте, мой ангелочек. Утром Самойленко, одетый по случаю табельного дня в полную парадную форму с эпалетами и орденами, явился к фон Корену. У тебя такой вид, как будто бы пришел арестовывать меня. А я иду мимо и думаю. Дай-ка зайду, залогию проведаю. А, здравствуйте, отец. Здравствуйте. Я не помешал? Нисколько. Ах. Мы с Яковом сбиваем ящики для экспонатов. И как ты, Коля, можешь держать такую гадость? А что ты имеешь в виду, Александр Иванович? Да вот это. А вот это? А, так это же мертвая, сухая фаланга. О -о. Однако представь, идет по своим делам какой-нибудь зелененький жучок. и вдруг по дороге встречает такую анафему.、Да. Воображает, какой ужас. Да, полагаю. А вот ей яд дать, чтобы защищаться от врагов? Да, защищаться и самой нападать. И все в природе, голубчики мои, целесообразно и объяснимо. Только вот чего я не понимаю. Ты величайшего ума человека объясни-ка мне, пожалуйста. Бывают, знаешь, зверьки небольшие крысы, на вид красивенькие, но высочайшие степени подлые и безнравственные. Идет такой зверек, положим, по лесу, увидел птичку, хоп, поймал и съел. Идет дальше и видит травяное гнездышко с яйцами. Жрать ему не хочется, сыт, но он все-таки раскусывает яйцо, а другие вышвыривает лапкой из гнезда.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 Вероятно, про какого-нибудь из насекомоядных. Ну что ж, птица попалась ему, потому что неосторожно. Он разрушил гнездо с яйцами, потому что птица не искусно, дурно сделала гнездо и не сумела замаскировать его. У лягушки, вероятно, какой-нибудь изъян в цветной окраске, иначе бы он не увидел ее и так далее. Такой зверь сокрушает только слабых, неискусных, неосторожных, одним словом, имеющих недостатки. которые природа не находит нужным передавать в потомство остаются в живых только более ловкие осторожные сильные развитые、mm -hmm. таким образом твой зверек сам того не подозревая служит великим целем усовершенствования、mm -hmm. а -а -а. Э, кстати брат дай-ка мне взаимные рублей сто возьми сто рублей но с условием что ты берешь не для Лоевского хоть будет для Лоевского тебе какое дело для Лоевского я не могу дать Да, я прошу для Лоевского. Да, для Лоевского. И, И никакой ни черт ни дьявол не имеет права учить меня, как я должен распоряжаться своими деньгами. Вам не угодно дать? Нет. Ты не кипеетец, не кипеетец, а рассуждай. Благодетствовать господину Лоевскому так же неумно, по-моему, как поливать сорную траву или прикармливать сорочью. И дашили нет, я тебя спрашиваю. А ты скажи откровенно, на что ему нужны деньги? А это не секрет. Ему в субботу в Петербург ехать. Вот как. Понимаем. А она с ним поедет? Или как? Она пока здесь остается. Он устроит в Петербурге свои дела и пришлет ей денег. Тогда и она поедет. Ловко. Умно, придумано. Ты говори откровенно, он разлюбил, да? Да. Ух, как это отвратительно. Что-нибудь из двух, Александр Довыдович, или ты с ним в заговоре, или же, извини, ты... Простофиле, неужели ты не понимаешь, что он проводит тебя как мальчишку самым бессовестным образом? Ведь ясно как день, что он хочет отделаться от нее и бросить ее здесь. Она останется на твоей шее, и ясно как день, что тебе придется отправлять ее в Петербург на свой счет. Неужели твой прекрасный друг до такой степени ослепил тебя своими достоинствами, что ты не видишь даже самых простых вещей? Ну, это не только предположение. Предположение. Но почему он едет один, а не вместе с ней? И и почему, спроси его, не поехать бы ей вперед, а ему после? Продуманная бестия. Вот здесь не преосвященный объезжает свою епархию не в карете, а верхом на лошади. Вид его сидящего на лошадке до чрезвычайности трогателен. Простота и скромность его преисполнены библейского величия. А он хороший человек? А то как же?、Угу. Если бы он не был хорошим, то разве его посвятили бы в архиереи? <свят> <свят> <свят> <свят> не мелодияка. Послушай, Коля, вот что я придумал. Да. Ты мне этих ста рублей не давай. Ты у меня до зимы будешь столоваться еще три месяца. Так вот, дай мне вперед за три месяца. Не дам. Напрасно ты сидишь, Коля. Я тебя отлично понимаю, но ну, в... войди в мое положение. Возьми, баба ты старая, вот что. Послушай, Александр Давидович, последняя просьба: когда ты будешь давать тому прохвосту деньги, то предложи ему условия. Пусть уезжает вместе со своей бароней или же отождествит ее вперед, а иначе не давай. Церемониться с ним нечего. Так ему и скажи. Если не скажешь, то даю тебе честное слово. Я пойду к нему в присутствие и спущу его там с лестницы. А с тобой узнаться не буду. Вот так и знай. Это меня, брат, немцы исполнили. Вот,、да. и... да. Та... вот так и знай.、Немцы. Вот так и знай. Завтра пятница. Ты достал, что обещал? Достал только 210. Остальные сегодня достану. Или завтра. Будь покойным. Слава богу. Ты меня спасаешь, Александр Видович, и клюну с тобой богом, с своим счастьем. И чем хочешь, эти деньги я вышлю тебе тотчас же по приезде, и старый долг вышлю. Вот -во -во что, Ваня, ты извини, что я вмешиваюсь в твои семейные дела. Но почему бы тебе не уехать вместе с Надеждой Федоровной? Чудак. Разве я... это возможно? Одному из нас непременно надо остаться. Иначе кредиторы завопиют. Ведь я должен по лавкам рублей 700, если не больше. Погоди, вышли им деньги, заткну зубы, тогда и она выйдет отсюда. Так. Ну, почему бы тебе не отправить ее вперед? Ах, боже мой. Да разве это возможно? Ведь она женщина. Что она там сделает? Что она понимает? Это только проволочка времени и лишняя трата денег. Ну... Тобой я не могу согласиться. Или поезжай вместе с ней, или отправь ее вперед. Иначе, иначе я не дам тебе денег. Это мое последнее слово. На другой день в четверг вечером. Марья Константиновна праздновала день рождения своего Кости.